Исхитрившись, незаметно отодвинуться от стола вместе со своим стулом, Андерс приглядывался к широкому кожаному поясу начальника штаба. Шел слух, что Леонов носит на себе золото, зашитое в пояс. Не в этот ли? Напротив, через стол, сидел, бездумно глядя в черное окно, полковник Суров, известный палач в Томской губернии. Служа у Колчака, он расстреливал и вырезал без остатка целые деревни. В те же времена и за те же дела получили свои чины и полковник Шнапперман, и полковник Иванов, и полковник в а р г а с о На углу стола сгорбился полковник Топорков, начальник контрразведки. Дела у него обстояли худо. Он проклинал эту дикую страну. где невозможно сколотить даже простейшую агентуру, и озабочен был лишь тем, чтобы не попасться на глаза командующего. А в полутемном углу, далеко н отшибе, сидел Петр Александрович Куликовский, управляющий Якутской областью. Его управляющего даже не сочли нужным пригласить на этот совет. Он вынужден был явиться сюда сам, да еще... терпеть унижение со стороны начальника штаба Леонова, этого холеного гусака. Вместо того, чтобы усадить управляющего областью между собой и командующим, тот наглец указал ему на стул в углу. Но ничего, все это зачтется. Полковник Леонов после долгого молчания произнес, наконец, Пепеляев. слушаюсь Леонов живо встал и одернул на себя японский френч. «Доложите сведения о Петропавловском отряде красных. Брат-генерал, я уже докладывал, что сводный отряд Строда идет сюда. На пути его должен подстеречь в засаде Артемьев. Надежна ли операция? Это жизненно важно для нас. Какие есть гарантии?» Артемьев — местный человек, брат-генерал. Он грамотен, умен, решителен. Он уверяет, что мимо него не прошмыгнет н е з а м е ч е н н а й даже мышь. Я склонен верить ему. Полковник т о п а р к о в что нового вы можете сообщить об оперативных планах красных в Якутске? Не нашедший желанного покоя за чужими спинами, т о п а р к о в вскочил, взвинченный, как на допросе, Якутск а объявлен о осадном положении. Об этом я уже докладывал. Я не о вчерашнем спрашиваю. Ждем поступления новых агентурных сведений к утру. Разведка вяло работает, полковник. Смотрите, как бы это ни обернулось бедой. Все подавленно молчали, сознавая справедливость упрека командующего. Топорковская контрразведка ни к черту была негодна. Пепеляев обозначил на карте жирной стрелой направление на Якутск. Несколькими стрелами помельче отряда боевого охранения и затем, бросив со стуком карандаш на стол, застегнул верхнюю пуговицу своего черного френча и встал из-за стола. Все вскочили и вытянулись. «Братья-офицеры!» Нынче мы собрались в крупном стратегическом пункте, отбитом нами у врага. Отсюда начинается наш рейд по Сибири. В течение зимы нам предстоит пройти по всей Лени и весной к распутице овладеть Иркутском. «Ура — Ура! — выкрикнул Топорков и осекся. Пепеляев, выжидая, недовольно опустил взгляд и повертел в руках карандаш. В пути не дня промедления. Я знаю, д р у ж и н у устала. Знаю также, что сбор транспорта и продовольствия идет плохо, и все же не дня промедления. Если здесь, в Амге, мы задержимся. Думаю, что кадровым офицерам незачем объяснять, что может произойти, а посему в несколько дней обеспечить полную готовность дружины к походу на Якутск. Август Яковлевич. Буду рад поздравить вас, если и на этот раз честь первому ступить в Якутск достанется вашему батальону. Спасибо за доверие, брат-генерал. Рейнгард привычно стукнул каблуком, а каблук, хотя были на нем не сапоги со шпорами, а мягкие камусные курумы. Полковник, приказ. Начальник штаба вынул из Софьяновой папки и подал генералу лист бумаги, с п и с а н н ы й отменно четким стоячим почерком. Пепеляев внимательно прочел его. — Какой нынче день? — спросил он. — Одиннадцатый февраля, брат генерал, прежде других, отозвался у с л у ж л и в а е Топорков. — Уже двенадцатая, — поправил его полковник Леонов, глянув на свои карманные часы. — За полночь. Пепеляев переправил несколько слов в приказе. И размашисто подписал его. Братья-офицеры, в восемь часов утра, 17 февраля, дружина выступает в поход на Якутск. Да благословит Всевышний наше святое дело. — Спать, спать! — приказал себе Пепеляев, задул свечу и повернулся к стене. Но сон не шел. Даже привычная с детства и оттого потерявшая изначальный смысл молитва перед сном и та не шла на у Амга, амга, амга. Сколько раз очерчивал а н на карте маленький кружочек. Сколько стрел нацелены были остриями на этот кружочек, затерявшуюся в Якутской тайге деревню. А главное... Как далек и нечеловечески труден был путь сюда От побережья Охотского моря. Подчас страх посещает нас не в момент самой беды, А много позже, когда беда уйдет. Пепеляев мысленно глянул назад и ужаснулся. Двести сорок верст пешим строем. Только полпути до Нелькана по безлюдному краю, без всяких дорог, в свирепый душу леденящий мороз. Затем голод в пустом Нелькане, обратный путь в Аян, побережью Охотского моря. И еще раз тот же суровый путь уже с обозом продовольствия, обмундирование боеприпасов. И все это лишь на полпути к Амге. А сколько их было еще? Таких же переходов. Неужели все это можно вынести человеку? Герои, богатыри. С искренним восхищением подумал о своих дружинниках генерал, даже о тех, кого не любил и кого сторонился. Что дает им столько сил? Идея. Только великая идея освобождения Родины от з а с и л ь й большевиков. Так хотелось думать генералу, поэтому он сделал усилие остановиться на этой утешительной мысли. Но мысль неуправляема. Как-то сама собой пошла дальше. Вспомнился сегодняшний крайне неприятный доклад Рейнгарта. Местное население никак не идет в дружины и решительно отказывается давать лошадей. Что-то в этом угадывалось грозное. Неужели большевики перетянули людей на свою сторону? так что же тогда же Сулил Куликовский и его подголоски. Кто они, слепцы или лгуны? Так и э т о взвешивая все за и против, Пепеляев видел только одну надежду на военный успех. Едва только победа, как солдаты, сами собой появятся. После взятия Якутска семь тысяч штыков, В верховьях Лены семьдесят. тысяч, а после этого и до миллиона недалеко. Что же до народа, то он во все времена следует за победителем, подобно стаду, который идет за порозом, осилившим соперника. Пороз — плодный бык, бугай. Утешив себя таким образом, Пепеляев зашептал молитву Но уснуть в эту ночь ему, как видно, было не суждено. Едва сон коснулся его своим крылом, как в дверь постучали. — Анатолий Николаевич, войдите, поручик, что там? Генерал чиркнул спичкой и зажег свечу. В комнату вошел адъютант командующего, молодой, очень подвижный и ловкий в движениях поручик Малышев. Под западной горой дозорные задержали сейчас двух конных. Один из них — якут из отряда Артемьева, фамилия Аргылов. Аргылов? Не тот ли лазутчик, которого мы послали в Якутск еще из Нелькана? Он! Наши люди его узнали! Говорит, удалось бежать! Да. А второй? Тоже якут, одет в форму красных. Пусть т о п а р к о в и Андерс строго д о п р о с я т их. Аргылов требует встречи с вами, будто бы имеет сообщить сведения особой важности. У меня нет оснований не доверять ни т о п а р к о в у ни Андерсу. Узнают важное что-либо, пусть доложат мне. Задержанные видели вас? Нет. Не показывайтесь им на глаза. Слушаюсь. Адъютант вышел, неслышно притворив дверь за собой. А Пепеляев долго еще лежал. глядя на колеблющиеся пламя свечи. Аргылов, давешний старик, подносивший ему хлеб-соль, это ведь отец этого парня. По логике вещей парень давно уже должен быть расстрелян. Побег из тюрьмы? Сомнительно. А если так, то миновать все кордоны и заставы красных — не слишком ли много счастливых совпадений? Одно загадочно — попутчик его в красноармейской форме. Если обоих подослали из ЧК, е а то почему хотя бы не переодели? А, впрочем, не стоит раньше срока мучить себя подозрениями. Пепеляев задул свечу, натянул на грудь одеяло, и вынудил себя думать лишь о том, что приятно, о жене, о детях, о такой желанной в будущем мирной семейной жизни. Тихие волны умиротворения укачали, убаюкали его сердце, и он уже стал засыпать. как опять донесся до него стук в наружную дверь, а вслед затем постучали в его дверь. — Ну, кто там еще? — не сдержал раздражение генерал. — Входите. — Извините, Анатолий Николаевич. Войдя первым со свечой в руке, адъютант смущенно пожал плечами, что поделаешь, не дают покоя, и кивнул назад, где у него за спиной маячили квадратные плечи полковника Топоркова. — Брат генерал! — выступил тот вперед — Задержанный Аргылов уверяет, что по вашему заданию он разведал основные положения оперативного плана красных. Разговаривать об этом не желает ни с кем, кроме вас. Как это так не желает? Вы — контрразведка или пансион благородных девиц? Если сами не можете развязать ему язык, обратитесь к полковнику Сурову, он вас научит. «Слушаюсь, брат генерал!» — обрадованно рявкнул Топорков. «Обойдемся без сурова!» Сидя на кровати, пепеляя снизу вверх, коротко глянул на Топоркова. Тупица! Салдафон! н д а с т а в ь дурака Богу молиться, он весло прошибет!» «От избытка усердия, пожалуй, и вовсе пристрелят этого Аргылова, ничего от него не узнав. Кто его попутчик?» — спросил Пепеляев, как бы смягчая жестокость приказа. — Чекист? — Чекист? — не поверил генерал. — К тому же еще комсомолец, он не скрывает этого. На вопросы отвечает охотно фамилия Чичахов. Аргылов знает, кто его попутчик. — Знает. Говорит, что побег удался благодаря ему. Что-нибудь знает об оперативном плане этот чекист? Говорит, что не знает. Пепеляев в задумчивости погладил свои бакенбарды. — Поручик, — обратился он к адъютанту, — зажгите мою свечу. Можете быть свободны. Действуйте, как приказано. Слушаюсь, брат генерал. Оставшись один, Пепеляев долго сидел на кровати, глядя на медвежью шкуру у себя под ногами. Сделать ли еще одну попытку уснуть? Светлые мысли о грядущем покое и радостях мирной жизни были теперь уже в прах развеяны тревожным известием об этих двух задержанных. Не провокация ли? Нет, с такими мыслями уже не уснешь. А и уснешь, так опять привяжется этот дикий кошмар со старухой, которая хватает мертвой хваткой д у ш и душит. последние дни. Проклятая старуха стала являться ему во сне все чаще. Пепеляев решительно встал и принялся одеваться. Длинные курумы из белого камуса натянул до самого пах. Поверх толстовки надел пыжковую шубу, терпеливо и обстоятельно завязал все бесчисленные завязки и застегнул крючки В смежной комнате он жестом успокоил вскочившего навстречу ему адъютанта. — Спите, поручик, я скоро вернусь. Аспидно-черная, кромешная и глухая, как в е ч н о с т ь стояла ночь на дворе. Лютый мороз жег огнем. — Стой, кто идет? — Это я. — Брат-генерал? — брякнул винтовка во тьме. Этот часовой, судя по всему, встал перед генералом во фрунт, желая взбодриться и отогнать прочь напрасные надежды на сон, Пепеляев молча прошел мимо часового и направился к единственному, различимому предмету в этой чернильной тьме — к высокой сосне. Прислонившись к ней спиной, он остановился и прислушался к ночи. вся хватное Тысячи верст во все стороны Тишина таила в себе непознаваемое Злой ли р о к светлую ли судьбу п о д е и угадай Узкий серп месяца на ущербе Затерялся во вселенной Среди созвездий И миллиардов отдельных звезд И стало генералу легко На душе при виде знакомых звезд Как добрые спутники Как ангелы-хранители, они неотступно следовали за ним и в России, и в Сибири, и в Харбине, и даже здесь, на краю земли. А может быть, не звезды за ним, а он сам неотступно следует за какой-то одной из этих миллиардов, ему одному назначенной звездой. Где она, его звезда? В той ли стране, где восходит солнце, и начинается день, или там, где закат? А может, еще за горизонтом или уже за горизонтом? На южном склоне небо вдруг с о р в а л а с ь о д н а из звезд, и, стремительно прочертив, небо погасло. Суеверный холод волной захлестнул сердце генерала. Нет, не может быть! Не надо этого! Не надо! Со стороны штабного дома донесся истошный крик. Вероятно, это Топорков. развязывал языки своим пленникам. Свет из окон штаба далеко был виден, и даже без крика этого можно было догадаться, что там происходило какое-то действие. Пепеляев отвернулся. Как от позора или непристойности у ч и ш их. Наказываешь, требуешь, все как вода в песок. Право, солдафоны. Все у них в открытую. Не догадаются даже окна за что ведь. Стукнула калитка. Послышался разговор с часовым в полголоса, и черная тень от штабного дома зашагала прямо сюда, к сосне. Видимо, вышедший из освещенного помещения человек, не оглядевшись во тьме, как и сам Пепеляев недавно, шел на эту сосну, как на единственный Различаемый ориентир. Чтобы избежать конфузного столкновения, Пепеляев вышагнул навстречу из-под сосны и окликнул идущего. — Полковник, брат генерал, — подошел Топорков, — я, извините, опять к вам. Развязали ему язык. — Какие сведения? Красные намерены встретить дружину, собравшись в Якутске. Всем их г а р н и з о н о м отдан приказ идти в Якутск. Ну-ну, чудеса д да ы и только. Из ч у р а п ч и Курашов, из Петропавловского, Строт. В эти дни со своими отрядами должны прибыть в Якутск. А встречные рейды, з а с а д ы у них на пути. Говорит, что в плане ничего такого не предусмотрено. Трудно поверить. Почему, брат генерал? Слишком уж бездарно. Вот почему. Чекист, хотя и не подтверждает все полностью, но говорит, что разговоры об этом край муха слышал. Если это не ложь, то сведения ценные. Когда вы говорили п о с т у п и т сообщение от вашего агента? Завтра утром? Сразу же. Доложите мне. Если показания а р г е л о в а подтвердятся... Завтра я с ним сам поговорю. Не подтвердятся тогда... Понял, брат-генерал.